Издательство Эксмо. Гульшат Абдеева. «Наоборотный мир». Посвящаю эту книгу всем, кто любит сказки, своей семье и девочкам, которые первыми прочли историю «Наоборотного мира». Глава первая. Ночная прогулка. Ступенька предательски скрипнула. Густо замерла на темной лестнице, прислушалась. Все было тихо. Родители, наконец, уснули. Папа вечерами мучил тяжелый кашель, а мама пыталась его лечить. Что делать, если врачи уже два месяца не могут поставить диагноз? После первого обморока папы привычная жизнь семьи кончилась. Густо больше не гуляла с ним вокруг их городка Синей Топи по полям, по бесконечным дорогам, с мостиками через болотца, перестала ездить в кино и торговые центры. Скоро в школу, а все воспоминания о летних каникулах — больницы, таблетки и пропитавший дом запах корвалола. Густо крадучись спустилась к входной двери, сжимая в левой руке новую книгу. Вздрогнула, увидев боковым зрением силуэт в зеркале. Привычно перечислила про себя недостатки. Слишком круглое лицо, слишком много веснушек, не помешало бы похудеть, а еще давно пора отрезать косу. Густи в себе нравились только карие зеленые глаза в папу и цвет волос, каштановый с золотистым отливом. Она нервно почесала плечо, бугорок от прививки в последнее время зудел беспрестанно. Поскорее бы вдохнуть свежего воздуха. Без этого густи не уснуть, сколько ни старайся. Конец августа выдался душным, жарким, а на крыльце не страшно даже по ночам. Синий топе — городок тихий, скучный. Здесь рассказывали всего одну страшилку. Про сгинувшего на пустыре мальчика. Да и ту придумали, чтобы дети не ходили туда одни. Каждый учебный год заканчивается выступлением зауча на эту тему, как будто дети с одного раза не могут уяснить, где самое опасное место в городе. Дверной замок щелкнул и густо вынырнула в приятную темную прохладу. Прислушалась к звукам на пустыре за забором. Ей все лето чудился доносившийся оттуда грохот, иногда голоса. Разок она сказала об этом маме, но та отмахнулась. Купила дочери витамины от нервов. Сейчас вот показалось, что на заднем дворе кто-то шуршит. Нет, лучше не думать об этом. Густо села поудобнее, включила фонарик на телефоне и положила на колени новую часть любимого фэнтези-цикла. Погладила обложку, не выдержала, раскрыла книгу на случайной странице и жадно вдохнула запах типографской краски. Лучший аромат на свете. Но его быстро развеял ночной воздух, пахнувший сыростью, тиной и немножко настурциями. Над улицей, как обычно, клубился туман. Двухтрехэтажные кирпичные домики жались к друг другу, убегали кривыми рядами в сторону центра. Редкие уличные фонари освещали лишь небольшие участки дороги. Вдоль стен тянулись сиреневые электрические гирлянды, фирменный знак синих топей. Ту-ту! Что это такое? Густо пригнулась, звук оглушил ее. Это что, на пустыре? Бежать домой и будить родителей? Но они только-только заснули после очередного тяжелого дня или пройти до пожарного проезда и выглянуть за ворота. Да-да, так начинаются все ужастики. Но ведь тут всего двадцать метров. Густо закрыла книгу, отложила ее в сторону и встала. Снова голоса. А на фоне плеск воды. Громче, громче. Густо почувствовала, что сходит с ума. Пустырь за домом — это просто пустырь. Чаще всего там хозяйничает Джим, пес соседки Римы Валерьевны. Носится, распугивая грызунов и лая на бабочек. Заросли дегели там соседствуют с болотистыми лужами. К концу лета пустырь захватывают ряды Иванчая и островки Пижмы, а осенью отовсюду торчат сухие стручки полынника. Двадцать метров. Густо пробежала их, пока не испугалась окончательно. Ей почудилось, что за ней кто-то идет осторожно выглянула за ворота. Вместо цепочки привычных луж на пустыре под блеклым лунным светом, едва пробивающимся сквозь тучи, откуда-то возникла река. Широкая, полноводная она походила на отрез черного, поблескивающего бархата и текла на север, где выселся арочный мост, весь из переплетения балок и решеток. Вдоль берега горели молочным светом огни, вычерчивая в тумане силуэты людей. Они что-то делали, суетились. До реки было не меньше 50 метров, и густо едва слышала короткие веселые фразы. «Поднажмем! А ну, дружно! И еще разок!» А потом разглядела в руках рабочих инструменты, с длинными рукоятками и огромными гайками на концах. Рабочие захватывали ими гайки моста и сдвигали их, ухали и пыхтели, подгоняли друг друга шуточками. Ветерок донес до густый запах железа. Она оглянулась. За спиной по-прежнему были родные синие топи, а впереди... Она что, сошла с ума? Ай! Воскликнуло густо, когда что-то большое и мокрое ткнулось ей в руку. «Джим, ты меня до смерти напугал!» «Нет, стой! Остановись, зараза!» Джим хитро посмотрел на девушку, припал на передние лапы и оглушительно залаял. Из пасти у него выпал плоский, темный предмет. Пес тут же снова подхватил его и помчался вперед. Лучи фонариков забегали по траве, Готовые вот-вот выхватить густу из плотных сумерек, но Джим отвлек внимание рабочих. Привет, Джим! С меня, как обычно, котлета! Услышала со стороны реки густо. Голос был молодой, почти мальчишеский. На фоне вереницы огней на берегу она разглядела худой высокий силуэт. Он забрал у пса из пасти ношу, а взамен достал сверток. Развернул. И Джим, вот пройдоха, взял угощение из рук незнакомца. Сколько Рима Валерьевна учила его не делать этого, просила густу приглядывать за ним. В руках рабочего появился длинный широкий пояс. И густо онемело. Кажется, он собирался обвязать его вокруг шеи собаки. «Ну уж нет!» — крикнула она, как только сумела глубоко вдохнуть и прогнать страх. Левой рукой густо все еще держалась за забор, кусочек привычного мира. Услышав ее голос, рабочий, что угощал Джима, стремительно поднял с земли инструмент с большой гайкой на конце. От страха гости показалось, что луша в кармане затрепетала. Рабочие замерли. Их силуэты были похожи на театр теней. Но через мгновение они задвигались, зашептались. Не лай. Твоя очередь, услышала Густа. У меня в руках телефон. Я веду эфир. Сейчас вызову полицию, объявила девушка. Немедленно отпустите мою собаку. Вы не имеете права здесь находиться, Джим, ко мне. Но Джим и не думал слушаться соседку. Он преданно махал хвостом и крутился вокруг незнакомого парня. Тот не делал попыток приблизиться к Густе. И тогда девушка пошла вперед. Туман рассеивался ближе к реке, и участники странного действа стали легко различимы. Но внимание Густы было приковано к Джиму и незнакомцу рядом с ним. "Вы меня слышите?" возмущенно крикнула она. "Я не держу его." Наконец ответил парень. "Я бы и не смог. Я просто угостил его." Густа разозлилась. Подошла вплотную. Схватила Джима за ошейник. «А ну домой!» Пес взвизгнул, вырвался и спрятался за Нилая. Густо разглядела его и отвернулась. Она не умела разговаривать с красивыми парнями. А тот, не смущаясь, изучал ее, смешно хмуря темное в разлет брови. В свете ближайшего фонаря стал виден глухой черный комбинезон и длинный ярко-оранжевый шарф, который Густо приняла за пояс. Она съежилась внутри, когда представила, как выглядит со стороны, в пижаме с сердечками и с растрепанными волосами. Молодой человек пригладил каштановые кудри и глубоко вдохнул, словно готовясь к чему-то. «Меня зовут Нилай. Я Густо». «Вообще-то Августа, но так меня никто не зовет. Густо спрятала руки в карманы пижамы, нащупала лушу, любимую с раннего детства игрушку, которая не раз приносила удачу хозяйке, пока не переехала на чердак пару лет назад. Но когда папа заболел, Густо отыскала ее, Стала носить с собой. Внутри маленькой тряпичной свинки будто бился пульс, и своим биением помогал папе. Не кстати, вспомнилось, что Густа часто обещала папе не ходить за ворота в одиночестве, хотя она уже не ребенок. В такие моменты она мысленно проговаривала папину считалку. Та будто спасала Густа от последствий непослушания. И сейчас строчки запрыгали в голове. «Между небом и землей путешествуем с тобой». Во взгляде Нилая мелькнул неприятный потусторонний отблеск. Густа бормотала строчки без пауз и скоро заметила растерянность в глазах парня. Вот это да! «Дождись, пока луна выйдет», — добродушно сказал мужчина в таком же комбинезоне и забрал у него из рук инструмент. «Давай-ка, многозадачный тул, я сам закончу». «Тул?» — совершенно не к месту спросила Густа. Нелай кивнул. Многозадачный, нам без него никак. А нам это кому? Парень выставил вперед плечо с нашивкой, серебристая спираль, перечеркнутая на вылет стрелой, по краям незнакомые буквы. Дорожная служба между мирья. Хорошо, согласилась девушка. Но что это за фокусы? Откуда здесь река и мост? А главное, зачем? Это вас я слышу с начала лета. Под ногами зашуршал Джим. Он все пытался выудить из свертка остатки котлеты. «Не стой, парень, можем не успеть!» Пробасил высокий широкоплечий мужчина. Густав вздрогнул от неожиданности. «Поможешь?» Нилай протянул ей фонарь. «Повинуюсь этой загадочной ночи», — Густа кивнула. Резко зашуршал летний дождь, забарабанил по упругим листьям лопуха скатился за шиворот Густи, и она поюжилась. Милай достал из-за пазухи черный зонт и распахнул его над девушкой, как купол. Шагать под ним было уютно. «И все-таки, как вы это делаете?» спросила Густа, когда они подошли к мосту. Нилай, непонимающе, посмотрел на нее. «Все эти фокусы с рекой! И мост! Тут никогда моста не было, я здесь с рождения живу! Так ведь не бывает!» «Смотря где!» — серьезно ответил Нилай и отдал зонт. «Посвети-ка вот сюда!» Он присел на корточке, нажал на металлический полукруг на краю моста, и тот с громким щелчком отошел. Нилай принялся нажимать на открывшиеся рычажки. От влаги они плохо слушались. «Сыры у вас тут! В который раз замечаю!» «Так ты сюда часто приходишь?» Милай с досадой сжал губы, потом справился с собой и с улыбкой посмотрел снизу вверх на новую знакомую. «Бывает». «Нет, так не пойдет!» Густо-дерзко направила луч фонарика в лицо парню. «Или ты рассказываешь, или я прямо сейчас вызываю полицию!» Девушка не успела договорить, почувствовала под ногами упругий толчок. «Один! Второй!» Нилай сгреб Густу в охапку, оттолкнул в сторону и прыгнул следом. За их спинами с громким скрежетом отошла верхняя створка моста. «Никак не привыкну», — виновато сказал Нилай. «Я ведь новенький! Опять проболтался!» Усмехнулась Густа и отвернулась, чтобы скрыть чувство. Она никак не могла прийти в себя от внезапных объятий. «Клиц-клац-клак!» Конструкция начала раскладываться, как большая механическая шкатулка, уровень за уровнем. Две черные створки распахнулись на фоне темно синего ночного неба, каждая высотой метров двадцать. «А зачем вы это делаете?» «Последнюю пару месяцев по субботам здесь проходит пароход почтовой службы Междумирья. Слои так наложились и разверстку менять не стали». «Обычно наши пути проходят подальше от поселений». «Пора, Нилай!» — похлопал парни по плечу невесть, откуда взявшийся великан в черном комбинезоне. Луна осветила густую Нилай, глядящих на мост и отлетевший в сторону большой черный зонт. Дождь затих так же внезапно, как начался, и теперь трава блестела каплями, а лунный диск казался умытым и начищенным. «Что пора?» подозрительно спросила Густо. «Придется стереть тебе память», честно ответил Нилай. «Мне ужасно жаль, потому что приятно было с тобой познакомиться. Но таковы правила». «Так вот, почему он так пялился на меня», ахнула про себя Густо. «Значит, он гипнотизер, и это масштабное шоу? Для кого? В чем его смысл?» Она поймала себя на том, что завороженно глядит в глаза Нилаю, Не может оторваться. Ну, уж нет, густо, думай, думай, думай! И снова нащупав в кармане лушу, она наполовину интуитивно, наполовину уже догадываясь, быстро забормотала папину считалку. Между небом и землей путешествуем с тобой! Чур меня не усыплять! Я хочу крылатым стать! Считалка и вправду была оберегом, защитой. Поразительно, Как такие детские штуки порой работают? В глазах Нилая снова появилась растерянность. Сзади к нему подошел невысокий мужчина с сединой на висках. Густо запоздала и испугалась. Стоило, наверное, притвориться, что она поддалась гипнозу. Но было поздно. «Черт знает что!» — раздраженно сказал мужчина. «Я с таким не сталкивался!» Громкое туту. -ту заставила всех обернуться. «Опять опережают график», — возмутился Нелай, глядя на часы на запястье. «Ведь еще не время, я точно знаю. На занятиях по расчетам у меня было отлично». Густо, неотрывно глядела за угол дома Римы Валерьевны, из-за которого вытекала неизвестно откуда взявшаяся река. Девушка воспользовалась заминкой работников «Непонятной дорожной службы Междумирья», и отступила на несколько шагов. Сидевший неподалеку в зарослях иван -чая Джим выпросительно склонил голову на бок. Густо снова ощутила под ногами вибрацию, как будто в толще земли полз гигантский червь. Следом раздался плеск воды, зашумели турбины, и через мгновение появился белый пароход. Наверное, он был небольшим по меркам судоходства, Но густи показался огромным лайнером. Раскрыв рот, она следила за наплывающей на нее громадиной. Гирлянда овальных окошек горела ярким огнем. На носу сияла звезда разноцветного фонаря. На палубу высыпали юноши и девушки в таких же, как у Нилая, комбинезонах, правда, темно-синего цвета, что легко было заметить в ярком свете прожекторов они махали стоящим на берегу что-то весело кричали но с загудением пароходной трубы разобрать их слова не получалось Густа с изумлением посмотрела в сторону синих топий как еще весь город не переполошился от такого шума а неплохо бы сейчас улизнуть домой как бы эту псину непослушную забрать но густо не успела сделать и шага не лай навис над ней Схватил за локоть. «Отпусти немедленно!» — зашипела Густо. «Не убежать и не спрятаться?» «Стена дома, родные окна так близко, но как до них добраться?» Густо выдернула локоть, начала пятиться. «Не лай за ней!» Но через несколько шагов он споткнулся и странно замер. «Ты что, не можешь пройти дальше?» — изумилась Густо. «Не могу», — схватился за голову Нилай. — «теперь меня не возьмут на работу. Но почему именно со мной вечно что-то происходит? Междумерники на службе не могут пройти на слой дальше, чем предполагает текущая задача, если их не пригласит кто-то из местных. А если...» — голос у Густы стал сиплом. «Страх и надежда ощущались сейчас одинаково холодно, удушающе». Нилай встрепенулся, посмотрел с надеждой. «У меня есть вопрос. И если ты согласишься помочь, я приглашу тебя. А потом позволишь стереть память?» Нилай сощурился, прикидывая эту мысль. «Кроме того, что мне нужно будет знать, тогда все будет в порядке для всех». Нилай кивнул, недоверчиво улыбнулся. Осторожно протянул руку и уперся ею в невидимую стену. «Я тебя приглашаю?» — неуверенно сказала Густо, и рука Нилай провалилась в воздух. Несколько рабочих остановились неподалеку, внимательно глядя на разговаривающих. «Стой тихо!» — прошептал Нилай. «А потом разворачивайся и шагай с прямой спиной, как лунатик. Так все делают, когда им память стирают». Луна бледнела, и река таяла вместе с ней оставляя после себя утреннюю росу. Откуда-то издалека донесся протяжный гудок парохода. Иди! цыкнул на нее Нилай, и я приду через пятнадцать минут. Девушка повиновалась, и на этот раз Джим не стал создавать проблем, послушно затрусил следом. Оборачиваться было нельзя, да и боязно. Что если там никого и ничего нет? и это был сон его. Густи так этого не хотелось. Ведь если в мире существуют такие чудеса, значит, можно найти одно чудо и для папы. Дойдя до забора, Густа не выдержала, оглянулась. На пустыре никого не было. Ни души, ни звука, ни шороха. От разочарования Густа чуть не расплакалась. И тут из-за высоких стеблей ванчая показалась худая фигура. Густо смотрела на каштановые кудри, черный комбинезон, совершенно неуместный рыжий шарф и ликовала. «Не сон», — думала она, — «я не сошла с ума». Спрятались на заднем дворике дома густы, куда выходила глухая стена. Девушка нарвала слив с маминого дерева. Уселась на скамеечку рядом с новым другом и не смогла спросить о главном. Вдруг Нилая не сможет помочь. Вместо этого, кто плыл на пароходе? Куда? Зачем? Почтовая служба мирия. Она соединяет между собой миры. Ее работники развозят разное. Миры? И сколько же их? Ну, формально один. И много-много слоев, как у луковицы. Основных семь, но там всякое бывает. Где-то тоньше, где-то толще. У каждого свое название. Этот, например, беркат. И слои наползают друг на друга. И тогда приходится подключаться нам, чтобы не было аварий и свидетелей. «Почему вас никто, кроме меня, не слышал? Вы же такие шумные!» Нилай пожал плечами. «А твои тебя не потеряли?» — спросила Густа. «Да кто же за мной следить будет? Все равно уже возвращались домой». «Давно ты работаешь в этой службе? И почему разговариваешь на русском? У вас что, своего языка нет?» «Язык у нас свой, вот». Нилай показал на цепочку непонятных букв на шевроне. «Он устроен так, что на каждом слое его слышат как местные и понимают. А стажируюсь я второй месяц только что школу окончил. А ты ходишь в школу?» Густо усмехнулась, чуть не подавившись сливой. «Конечно. Хотя, может, лучше бы ее не было. Тогда я бы читала, сколько захочу. Обожаю детективы. А из дома выходить не очень, особенно сейчас. А впереди восьмой класс и новые предметы». Нилай сделал вид, что увлечен сливой. Густо подставила лицо свежему утреннему ветерку, Справилась с собой и деланно бодро пояснила. «Папа болеет. Непонятно чем. И ничего не помогает. Об этом я и хотела спросить. Вдруг у вас там волшебники есть, маги?» Милай смотрел серьезно. «Мы живем в одном мире, реальном. Правда, есть и наи. «Кто?» — дрогнувшим голосом спросила Густо. Ведунье из Поднебесного пещерного города. Поднебесного пещерного? нахмурилась густо. А, неважно. Они что, могут вылечить все? Конечно. Они служат руху, собирают для него информацию обо всем, что творится в мире, в кристаллы, и относят в наоборотный мир. Ну, это самая сердцевина нашего мира. Где рух? Иная проходит все слои а, накопив кристаллы, отправляется в етикат. Так тоже называют наоборотный мир. И благодаря этому Рух словно часовщик чинит мир, возвращает ему баланс, проверяет пружинки, стрелки, чтобы все шло как нужно. Внутри у Густы что-то ухнуло, перевернулось и встало на место. Вся эта сказка, все эти чудеса могли служить одной цели и не надо ей волшебных палочек или плащей невидимок, лишь бы снова ходить с папой в походы, и чтобы он не задыхался от кашля, и приключений не надо, про них только читать интересно. Густо помотала головой. Слишком много новой информации после бессонной ночи. Главное — иная Это, наверное, добрые феи. А ты сможешь пригласить сюда одну? Нилай не успел ответить. Улица наполнилась диким воем. Парень вскочил, испуганно озираясь. Густо тоже была напугана, но не звуком, а его источником. Возле их дома с визгом затормозила машина скорой помощи. В суматохе никто не обратил на Нилая внимания. Мама бегала по комнатам, бросая в сумку то зубную щетку, то пижаму, то зарядное устройство от ноутбука. «Дочка милая, где ты была?» «Вышла подышать?» Я так и думала. Густо, папе, плохо. Мы едем в больницу. Я позвоню оттуда Реми Валерьевне. Она поживет у нас вместе с Джимом. Я? Мне нужно будет остаться с папой. Слишком далеко больница, не наездишься. Густо стояла в углу, совершенно белая, и только кивала. Милай напряженно глядел на нее. Он ни за что не смог бы признаться, что искал любой возможности напроситься в гости к жителю другого слоя.